Глава 17. Мистер Кот. Вот знал я, знал, что Алегри не стоит связываться с этой дурной компанией. Резонанс. Это же ужас, что такое. И как я проморгал. Каждого мага, ведьму или фамильяра окружает это такое облачко из его магии, как аромат духов. У кого-то это облачко светлое и прозрачное, У кого-то темное и плотное, есть рваные, есть больные, разные. Когда люди взаимодействуют, общаются, стоят рядом, их облака соприкасаются и тоже взаимодействуют. Чем теснее контакт тел, тем сильнее контакт облаков. Бывает, что магия сливается, красиво перемешивается, бывает, отталкивается. А бывает резонирует. То есть реагирует на чужое облако как на раздражитель, как колокол на удар языка, например, или тонкой вибрацией, свистом. У Кебата и Аллегры резонанс получился низкочастотный, практически незаметный. Поэтому они общались, касались друг друга и ничего не замечали, кроме мурашек или желания почесать Зудящее ухо, например. А вот когда темный запустил свою магию в поток моей ведьмы, тут оно и бабахнуло. Самое же ужасное случилось потом. Пока мою ведьму накачивали зельями и купали в целительской энергии, рядом сидел тот самый помощник старшего лекаря. Маг довольно молодой, но из тех упорных ботаников, готовых от скуки, пересчитать количество волос на голове. Спать ему было нельзя, конфигурацию лечебных потоков следовало менять каждые 10-15 минут. Так что этот балбес взял и посчитал силу резонансного выхлопа. Потом запросил данные Кэббета и Олегры при поступлении последней фиксации резерва, а потом сказал моей хозяйке, что вспышка от слияния магии с темным Увеличила ее потенциал на половину процента. Ведьма подпрыгнула. Упражнения на раскачку резерва родовые магии и ведьмы выполняют чуть ли не сколыбели. Сначала под руководством взрослых, потом сами пытаясь освоить емкое заклинание для очередной проказы. Но чтобы получить прирост в половину процента от имеющегося, нужно потратить пару месяцев а не минуту на бум а темный лекарь тоже пополнил резерв резерв нет покачал головой ботаник он увеличил емкость личного объема магии на полпроцента это очень много олегра откинулась на подушки облизнула пересохшие губы и уточнила это бывает со всеми резонаторами Нет, в том-то и дело нет. Каждый случай резонанса уникален. Например, магистр Реджпов и магиста Ларнея, входя в резонанс, уничтожали все железо вокруг. Оно покрывалось ржавчиной и стремительно разрушалось. Олег икнула, представив себе такую беду в академии. Адепты Вейлиш и Морвин. В резонансе выращивают гигантские растения, а резонанс группы землеходцев вызвал обвал в одной из боковых шахт гномьего Горограда. Я сидел под кроватью моей ведьмы и фыркал. Этот ботаник перечисляет резонансы разрушения, а у олегры с этим кэботом явно что-то другое. Понять бы еще что... Ночь была длинной и скучной, так что помощник лекаря начертил кучу графиков, обставил кровать моей ведьмы амулетами и артефактами с измерительными шкалами и всю ночь что-то писал. Хозяйка спала после очередной порции зелий, а я вслушивался в это самое бормотание и понял, что надо сюда притащить Кэбота. Лекарь считал, что резонанс временный, И может прилично увеличить потенциал молодых магов. На темного мне было наплевать. Я все еще считала его скверным мальчишкой. Но увеличить объем магии для Олегры, это было бы замечательно. Сильнейшая ведьма поколения и без тараканов в голове. В общем, пока хозяйку кормили жидкой овсянкой и зельями, я выскользнул из целительского крыла и помчался к боевикам. «Где бы ты ни был, Кори Кэбет, ты сегодня придешь к Аллегри, Дайр». Темный собрался быстро и амулеты прихватил. А когда зашел в палату, помощник лекаря подпрыгнул и уставился на измерители. Все стрелки, мелкие камешки и стекляшки оставались на месте. Даже когда Кебат подошел близко к моей ведьме и взял ее за руку даже когда они довольно долго разговаривали о произошедшем. А вот когда лекарь передал ведьме заполненный под завязку амулет, и та проверила магией наличие нити, ведущей к темному, вот тут и мелькнула черная искорка. Замелькали самоцветы индикаторы, запищали какие-то сигналы, задергались стрелки. «Стоп!» — громко объявил батан и зафиксировал все изменения. «А теперь прошу вас, госпожа Дайр, стряхните пылинку». Моя ведьма поняла, совершила минимальное магическое действие, и ничего не произошло. «Теперь вы, мистер Кэббетт», темный повторил, «безрезультатно, вместе, несколько напряженно потребовал ботаник». Все было сделано, и снова ноль. «Как же так?» — растерянно сказал помощник лекаря. «Я же сам зафиксировал прирост на полпроцента». «Да и вспышка была». Он суетливо начал скакать вокруг своих амулетов, тыкать руны активации, что-то двигать. И вот теперь настал мой час. Я вальяжно запрыгнул на постель своей ведьмы и занудным голосом промяукал. «Учебник». «Основы магического искусства, параграф шестнадцатый. Калибровка измерительных амулетов и артефактов начинается с одной магической единицы». Помощник лекаря замер. Я полюбовался его вытянутым лицом и продолжил. «Минимальное воздействие обученного мага или ведьмы не превышает одной десятой магической единицы». «Ну, конечно!» — ботаник хлопнул себя по лбу. «Резонансное воздействие начинается с пороговых значений. Мистер Кэббетт, госпожа Дайр, вам придется совершить воздействие силой ровно в магическую единицу». Для олегры это не представляло труда. Ведьмы учили дочерей экономно расходовать запас магии. Поэтому многие заклинания в книге были подписаны значками. Две мак-единицы, три мак-единицы. Вот моя ведьма и выбрала задачу на одну маг единицу Отрастила себе волосы. Слегка, на ладонь примерно. Коре же не рассчитал. Жахнул целительский скан единицы на три и... Ничего. Легкий привкус озона в воздухе. И все. Не то, опять не то. Помощник лекаря вцепился себе в волосы, а я демонстративно зевнул, лег на подушку в позе отдыхающий тигр и усталым тоном сказал. Рванула, когда магия слилась, а тут они каждый на себя магию замкнул. Точно! воскликнул ботаник, и теперь уже все втроем стали высчитывать заклинание, которое позволит магу и ведьме соединить потоки, обойдясь без взрыва. Оказалось, это воздушная струя и роса. Олегра покрывала блюдца, оставшееся от завтрака, росой, а Кэбот сушил ее воздушным вихрем. И да, все стрелки задрожали. Самоцветы замигали, зазвенели колокольчики. «Ура!» — воскликнул Батан и принялся снимать показания. «Десятая доля процента! Ровное наполнение! Без взрывов! Я должен проверить!» После этого он продолжил скакать вокруг мага и ведьмы, а я зевнул и вытянулся на подушке. «И чего суетиться?» — «Все и так ясно!» Этот резонанс моей ведьме только на пользу, но слияние магии должно быть длительным и ровным, без взрывов. Думаю, Аллегра и Кори это уже поняли. Значит, можно и поспать. Ночь-то была такой хлопотной.